Глава пятая. Князь. Мы подъехали к воротам города. Крестьянские телеги сгрудились у въезда, перегораживая его. Воины растолкали телеги, кого, подчуя крепким словцом, а кого и плеткой. Наконец, мы в городе. По узким улицам помчались к Кремлю, что возвышался поодаль. В стороны отсадников прыскали испуганные горожане. Вот и княжеский дворец в Кремле. Охрана была заступила дорогу. Но старший из воинов сказал «По княжьему поручению!» Из дверей вышел невзрачный человек, одетый ярко и в то же время как-то обыденно. Встреть такого на торгу и не вспомнишь, как он выглядел. «Ты, лекарь из Донкова!» Я кивнул. «Следуй за мной!» Быстрым шагом направился он по комнатам, переходам, лестницам. Я не успевал рассмотреть даже мельком убранство княжеских палат. Хотя было очень уж любопытно. Где бы я еще это увидел? Наконец мы остановились перед массивной дубовой дверью с двумя воинами по бокам. Сделав мне знак остаться, провожатый исчез за дверью и почти сразу вышел. «Заходи! Князь ожидает!» Я вошел, следом провожатый. В большой комнате было светло. Стены завешены пурпурным бархатом. В середине комнаты на огромном ковре Стоял стол и кресло, в котором в богатых одеяниях сидел князь. Властное лицо, обрамленное темной бородкой, короткие волосы, скрыты под тофьей, умные живые глаза. Я поклонился. Здравствуй, князь. И тебе долгих лет, лекарь. Мой боярин из Донкова отписывал. Ты зела искусен во врачевании. Жена, любимая, сильно занедужила. Вылечи, ничего не пожалею. Ее уже местные лекари пользовали. Да толку, чуть. Исполню со всем старанием, князь. Ведите к больной. Снова переход по коридорам и лестницам. Ей-богу, шел бы один, заплутал бы на обратном пути. Подошли к покоям княгини. Такие же дубовые двери, только без охраны. Сопровождающий деликатно постучал, выглянула сиделка. Вот, лекаря Донковского князь прислал. Двери распахнулись шире, и я вошел. Комната оказалась поболее, чем у князя. Везде ковры и порча, окна закрыты, воздух тяжеловатый. В комнате куча народа, сиделки, няньки. Судя по травам, торчащим из узелков, местные травники и лекари. В углу стояла широкая кровать, на высоких подушках возлежала красивая женщина, лет этак 35. Меня за руку подвели к больной. Русые волосы придями пыли к потному лбу, глаза запали, губы искусны чуть не в кровь. — Здравствуй, княгиня. Я лекарь из Донкова, По распоряжению князя и мужа твоего лечить тебя буду. Кивнула, здороваясь. Я хотел бы для начала, чтобы открыли окна и всех людей отсюда удалили. Служанки кинулись исполнять. Я присел на край кровати, взялся за пульс. Чистит, но наполнение хорошее. «Болит где, княгиня?» «Уже седмицу спина болит. Так схватит, сил нет. А тошнит, рвота. Была ли?» «Как приступ, так и рву». «А по малой нужде как ходишь?» «Часто и больно». Я смотрел и ощупал больную. Похоже на почечную колику. «Вот черт! Ни рентгена, ни УЗИ, ни анализов сделать!» Порылся в сумке. На свое счастье нашел ампулу баралгина и последний шприц. Попросив хлебного вина, вытер руки и сделал укол. Через некоторое время дыхание больной стало ровнее. Отпустила, лекарь. Уже не так болит. Я велел служанкам приготовить горячую ванну. В комнату ввалились четверо дюжих молодцев и, пыхтя, втащили здоровенную бадью с горячей водой. Княгиня прямо в рубашке села в бадью Вода была горячей, аж пар шел. Повелев служанкам принести побольше теплого питья, взвара или пива, я присел. Через несколько минут принесли жбан теплого пива. Вот теперь, княгиня, надо побольше выпить пива. Поморщившись, не женское дело, пиво пить, княгиня все-таки перечить не стала и принялась мелкими глотками пить. Я попросил привести кого-нибудь из местных травников. Вошел дородный старик с окладистой седой бородой. После приветствия я поинтересовался, есть ли у него травка марена красильная. «А как же!» – обиделся дед. «Принеси поболее, да захвати хвощ полевой, липовый цвет, укропа и ромашку». После того, как травы были принесены, я попросил травника их заварить. Получился своего рода почечный чай. После принятия горячей ванны княгиня полегчало, боли прошли. Постившуюся несколько дней, измученную болями, захмелевшую после жбана теплого пива княгиню бережно отвери на кровать, и она моментально уснула. Наказав служанкам, как только княгиня проснется тут же позвать меня, я вышел в коридор. Неприметный человек, Афанасий, как он назвался, был тут и проводил меня в соседнюю комнату. — Жить, пока здесь будешь, рядом с покоями княгини, князь так распорядился. — Холопа твоего с лошадью уже определили, не тревожься. Скажи, что нужно? — Чтоб вода горячая в большом количестве всегда была, теплое свежее пиво, хлебное вино. — Да ты никак бражничать собрался, — изумился Афанасий. — Нет, для лечения надобно. В небольшой комнате была кровать с периной, стол и, о чудо, Шкаф, причем иноземной работы, резной, покрытый лаком. Мой знакомый из прошлого, а вернее далекого будущего, собиратель антиквариата, точно бы удивился. Я переоделся, в дверь постучали и вошла служанка. «Не покушаете с дороги?» «И покушаю, и напиться хочу». В комнату внесли поднос, на котором стояли блюда с жареным мясом, вареная белорыбица, Стопкой лежали лепешки и стоял кувшинчик с квасом. Хорошо подкрепившегося меня отвели в баню. Двое холопов, несмотря на мои робкие возражения, сноровисто меня раздели, уложили на лавку, стали поливать щелоком, охаживать веником, натерли мочалом и обмыли. Воистину для русского тела баня – лучшее лекарство. Усталость как рукой сняла.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 Теперь сам убедился. В искусстве и умении лекарском достиг ты высот. Откуда на земле Рязанской появился? Иначе я бы раньше тебя услышал. Я снова рассказал придуманную легенду о житье в дальних странах. Лепо! молвил князь. Я поспешил добавить. Еще дней несколько за ней понаблюдаю. Дозволь? Дозволяю, благосклонно кивнул князь. Что за работу искусную просишь? Я пожал плечами.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 Один сунул в руки глубокую бобровую шапку, второй, с другого подноса, где оказалась груда серебряных монет, стал горстями высыпать в шапку. Такого я и ожидать не мог. Бояре радостно зашумели, послышались крики воздравия князя и его щедрости. Когда шапка оказалась полна, я поклонился князю и поблагодарил. Видя мое замешательство, как шапку-то держать, в ней весу килограмма три.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 Как я понял, в нашем мире его назвали бы человеком по особым поручениям. В перерывах между блюдами меня снова начали выспрашивать, кто я, откуда, где был, что видел. Пытались это делать ненавязчиво, но я-то был из 21 века, по телевизору видел, что такое перекрестный допрос. И то, как можно допустить к княжескому телу незнакомца? Вдруг отравит или погубит каким другим способом.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 «Да, мне молвили про некие диковины, что ты делал. Как доски удумал из бровин делать? Так не сам удумал, тоже ранее видел». «Любопытно». Князь замолчал, задумавшись. «А ко мне не хочешь переехать? В Рязани жить? Это не маленький Донков. Человеку с таким искусством людей лечить в Донкове тесно будет». «В уме князю не откажешь. Только и я помнил Пушкинское». «Минуй на спуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. Сегодня ты люб, а завтра можно и головы лишиться. Рязань, конечно, не Донков. Да только не будет ли давлеть надо мной длинная княжеская длань? Не успел в Донкове лесопилку сотворить, как князю уже известно. Я раздумывал, князь молчал. Вижу, колеблешься, даю тебе три дня на раздумье».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 В коридоре я схватил за рукав Афанасия. Где мне денег на дом взять? Без денег, чего ж смотреть? Человек изумился. Да тебе же князь полную шапку серебра отвесил. Уже девал куда? На эти деньги ты посад целый купишь. Мы подошли к конюшне, нашли в боковой комнате Прохора. Он лежал на лавке, поглаживая живот. Видно, ему здесь нравилось. Запрягай, распорядился я. Сели в вазок. Поехали. Через короткое время Афанасий стал дергать меня за рукав. Слышь, лекарь, что у тебя за возок такой? Почти не трясет. Тоже диковина. Я сказал, видел в дальних странах, вот и себе сделал. Афанасий ерзал на сиденье, довольно цокал языком. Надо обсказать княгине. Князь-то, Олег Всеволодович, верхами ездит, воском почти не пользуется. Для парадных выездов в Токмо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 Мы набили перинами, подушками, простынями почти весь вазок и, еле уместившись сами, отправились к моей первой в этом мире недвижимости. Чем больше я осматривал дом, тем больше он мне нравился. Просторный двор, сарай и конюшня сбоку, подвалы, просторные комнаты. Окна, правда, были затянуты людой, а не стеклом. Велев холопу оставаться в доме и распрыгать лошадь, Афанасий посхреб затылки.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 Деньги имеют свойство кончаться, если кошель не пополнять. И второй момент. Надо перевести Анастасию с сыном сюда. Запала она мне в душу. А прохра с повозкой вернуть Игнату Лукичу. И так уже неделю я здесь. Снова надо советоваться с Афанасием. Вскоре в ворота раздался стук. Прошу пошел открывать. Пришли люди от Афанасия наниматься. В городе только ремесленники, купцы и дружинники имели более или менее постоянный доход. Все остальные перебивались огородничеством, охотой, рыбной ловлей. У женщин возможности выбора было еще меньше. В горницу вошли семь человек. Два бородатых мужика и женщины разного возраста. Нас Афанасий послал. Мужиков я взял сразу. Сторож нужен. И за двором присмотреть надо. И по хозяйству без рабочих рук нельзя. Одна из женщин оказалась кухаркой, чему я обрадовался. Покушать вкусно любил. Еще одна горничной. Третью взял прачкой. Определил их в комнаты. В одной мужчины, другой женщины. Низко поклонившись, они отпросились за своими пожитками. А я на воске отправился к Афанасию, заехав на торг. Неудобно. Человек мне помогает. А служит князю. Долго выбирал, что подарить. Выбрал красивый небольшой нож в ножнах. Местные мужчины им пользуются как обеденным. Афанасий от подарка не отказался. По лицу было видно, подарком доволен. «Люди от меня были?» «Да, спасибо, взял пятерых». «А чего не всех? Людишки проверенные, вороватые, работящие. Платы большой не спросят. А по дому и двору работа всегда найдется». «Ладно, потом поправим. Сейчас что хотел? Помочь чем?» Я объяснил ситуацию с Зазнобой в Донкове. «Да и возок вернуть надо».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 Кушали и ночевали на постоялых дворах. В один из дней Прохор обратился ко мне. «Юрий Григорьевич, ты теперь в Рязани жить будешь?» «Выходит, так. И меня, Игнату Лукичу, вернуть хочешь?» «А как же, ты же его человек. Ежели сбежишь, поймают». «Выкупи меня у него. По нраву у тебя жить, верно собакой тебе служить буду». «У Игната Лукича неплохо. Да городок невелик. То мужики с пьяну дерутся, то еще что». А ты человек-ученый. Думаю я, далеко пойдешь. Вот тебе и холоп. Раздумывал я недолго. Если Игнат Лукич согласится, попробуем. До Данкова ехали пять дней. Игнат Лукич встретил как близкого родственника, крепко обнял, похлопал по плечам. Рассказывай, как там в Рязани? Я вкратце пересказал основные события. Когда речь зашла о покупке дома, трактирщик огорчился. Я так и знал, что тебя рязанцы сманят, чуяло мое сердце. Жалко, хороший ты парень, да тесно тебе будет в Донкове. Ладно, коли так, езжай. Подожди, Игнат Лукич, просьба у меня к тебе насчет Прошки. Уступи мне, холопа. Лукич недолго подумал. Ладно, тридцать сребреников, и он твой. Я читал деньги, первый раз в жизни я покупал человека, да еще и тридцать монет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 С радостным визгом оба бросились мне на шею. Короче, дел было полно, а времени мало. Снова обратился к гнату Лукичу. С повозками забот не будет. Иди на торг. Наймешь повозки с возчиками, сколь тебе надо. За одну подводу до Рязани берут три алтына и две деньги. Не прогадай. А с домом как быть? Пойдем посмотрим дом. Запрягли возок и поехали смотреть дом Анастасии.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 «Как долго будет продаваться дом?» Я кивнул головой и посмотрел на Настю. Она была тоже согласна. Ударили по рукам. «Когда освободишь?» «Через три дня». На обратном пути заехали на торг. Игнат Лукич степенно подошел к мужикам, долго с ними разговаривал. «Потом мне рукой. Давай задаток. Скажи, когда и куда подъехать. Я объяснил». Вернувшись на постоялый двор, Игнат Лукич велел натопить баньку. «Сходим, попаримся с тобой, поговорим». Натопили баньку хорошо. Двое холопов плескали квасу на раскаленные камни. Хлебным духом наполнилось все помещение. Мы улеглись на полки. Сначала аккуратно, затем сильнее и сильнее нас обходили венечками, Обмыли. Распаренные, мы вышли в предбанник, закутались в простыни, хлебнули крепкого холодного пива. К пиву на столе стояли вареные раки, Копченая рыба и соленые бараночки. Хорошо. Тело отдыхало. Как мыслишь далее жить? Я пока и сам этого не знал. У князя во дворце есть такой мужичок, Афанасий. Я кивнул, знаком уже. Большое влияние на князя имеет. Ты с ним не ссорься. Мужик хороший, но злопамятный. Ты, лекарь, во многих делах занятный. Жилка в тебе какая-то интересная есть, да и дно, двойное али тройное, это тоже чувствуется. Осторожнее будь, ты человек здесь, без роду племени, поддержать тебя на первых порах будет некому, а кому-то дорогу ты уже перешел, али перейдешь. С людьми видными и уважаемыми позговорчивее будь, на подарки денег не жалей, все сторится и окупится. Князь человек разумный, но вспыльчивый. К тому же под рукой московского царя не всегда себе хозяин. Более я сказать ничего не могу. Не знаю, не в столице живу. Никак не могу привыкнуть, что столицей они называют Рязань, столицу рязанского княжества. Издавна Рязань самостоятельной была, с Москвой воевала. А Нони утратила былую вольность. Я мыслю, добавил Игнат Лукич, верха пробьешься. Князем, а бояриным не будешь, Это по рождению. Но ум и хватка у тебя есть. Давненько я так ни с кем не разговаривал. Буквально по-отечески». Поблагодарив Игната Лукича за все, что он для меня сделал, мы отправились отдыхать. С утра я отправился к Анастасии помочь собрать вещи. Особенно собирать было нечего, но узлов набралось изрядно. «А живностью как?» – спросила Настя. «Да никак. Свиней продай или отдай соседям. На новом месте купим». Настя меня огорошила. «А в чем жонки в Рязани ходят?» «Ёшкин кот! Во все времена, наверное, женщины одинаковы. У нее судьба круто меняется. Город, дом, спутник жизни. А она? Какая в Рязани мода!» «Короче, на торг мы не пошли, решили купить в Рязани. Зарубили и сварили курицу, не пропадать же добру!» «Спать я отправился к Игнату Лукичу». Все-таки внешние проявления нравственности соблюдать надо. Когда на следующий день, попрощавшись с Игнатом Лукичем и небольшой сумкой с пожитками, я подошел к Насте, телеги стояли уже там, вовщики споры выносили узлы. На одной из телек укладывал вещи Прохор. В предотъездной суете я как-то о нем подзабыл. «Здравствуй, хозяин! Я уже с вещами!» Показал на небольшой узел он. Вышли за ворота, из-за заборов выглядывали лица соседей. Анастасия всплакнула, перекрестила дом, перекрестилась сама. Мы уселись на телеге, и наша маленькая колонна из трех телег двинулась в путь. Прощай, Донков! Начинался новый отрезок жизни.